Может, чтобы ответить на эти вопросы, и не нужно читать все 16 историй. Прочитав всего одну хронику, номер 8, я пусть и смутно, но представлял, чего мог добиваться корица. Он очень хотел знать, в чем смысл его существования, и без сомнения искал его в прошлом, в событиях, которые происходили до того, как он появился на свет. Для этого нужно было заполнить несколько пробелов в прошлом, до которых он никак не мог дотянуться. И в своей истории Корица пытался выдумать эти недостающие звенья. Из историй, которые ему много раз доводилось слышать от матери, появлялись новые. В них он пробовал восстановить образ своего загадочного деда. Ничего не меняя, он перенял у матери стиль ее рассказов. А суть их была в том, что факт может и не быть истиной, а истина не всегда имеет под собой факт. Для корицы, скорее всего, было не так уж важно, что в его рассказах опиралось на факты, а что нет. Важно не то, что совершил его дед, а то, что он мог совершить. Юноша узнавал об этом из собственных историй. Ключевое слово в них «заводная птица», а повествование в форме хроник или в какой-нибудь другой почти наверняка доходит до наших дней. Однако заводную птицу не кориц придумал. Еще раньше в ресторане на Ааяме ней без всякого умысла упомянули мускатный орех. Тогда она еще не знала о моем прозвище «заводная птица». А это значит, что по случайному совпадению я каким-то образом оказался связан с их историей. Хотя полной уверенности у меня не было. Могло случиться, что мускатный орех каким-то образом узнала о прозвище И эти два слова подсознательно повлияли на ее, вернее, их сыном, историю, как бы вросли в нее. Может, нет у этой истории определенной законченной формы, и она живет, видоизменяясь и разрастаясь, как бывает, когда рассказ передается из уст в уста. По стечению обстоятельств или какой-то иной причине заводная птица в истории корицы обладала могучей силой. Не все, а лишь особые люди слышали ее голос, который вел их к неминуемой гибели. Воля человека ничего не значит, как и думал всегда ветеринар. Люди, как заводные куклы на столе, не имеют выбора. Повернешь ключик на спине, заведешь пружинку, и они будут двигаться как положено, пойдут куда надо. Почти на всех, кто находился поблизости, когда кричала эта птица, Наваливались разные несчастья. Кто-то пропал, многие погибли. Просто свалились со стола. Корица наверняка знал содержание моего разговора с набором ватая. Знал, и о чем несколькими днями раньше мы говорили с кумика. Компьютер был для него открытой книгой. Он подождал, когда мы с набора ватая закончим разговаривать, и подсунул мне хроники заводной птицы. Ясное дело, что это не случайно. Корица запустил свой компьютер с совершенно очевидной целью и показал мне одну историю, а заодно намекнул, что у него таких историй целая куча. Я прилег на диван и стал смотреть в потолок полутемной примерочной. Глухая, гнетущая ночь обступала со всех сторон. Тишина давила, больно сжимая грудь. Белый потолок нависал над комнатой, словно толстая ледяная шапка. У меня и у безымянного ветврача, приходившегося корицы дедом, оказалось на удивление много общего. Синяя отметина на лице, бейсбольная бита — Крик заводной птицы. Еще лейтенант в истории корицы. Он напомнил мне лейтенанта Мамия. Мамия служил в штабе Квантунской армии в Синзине в то же самое время. Правда, он никогда никем не командовал, а был приписан к картографическому отделу. После войны его не повесили. Судьба вообще отказала ему в смерти. Он только потерял руку на фронте и вернулся в Японию. — Но все равно я никак не мог избавиться от ощущения, что казнью китайцев командовал именно лейтенант Мамия. По крайней мере, не было бы ничего удивительного, если б это в самом деле был он. Потом еще проблема с бейсбольными битами. Корице известно, что в колодце у меня есть бита. Выходит, бита, как и заводная птица, перекочевала в его историю, вросла в нее. Пусть так. Но все равно с этими битами не все так просто. Парень с чехлом от гитары, набросившийся на меня сбитой в подъезде того заброшенного дома. В баре, в саппоро, он устроил шоу со свечой, принявшись поджаривать на ней ладонь. Потом налетел со своей битой, ей уже сдач получил и ее лишился. И еще... Как вышло, что у меня на лице отпечаталось такое же пятно, как у деда корицы. Неужели я опять вклинился в их историю? След оставил? Может, на самом деле у ветеринара никакого пятна и не было? Хотя какая необходимость мускатному ореху сказки про своего отца рассказывать? Ведь она и нашла-то меня в Синдзюк по этому пятну, точно такому, какое было у ее отца». Всё переплелось и запуталось, как в стереоскопической головоломке, где истина не обязательно факт, а факт не всегда есть истина. Я поднялся с дивана и снова прошёл в комнату корицы. Сел перед экраном компьютера, поставил локти на стол. Корица был здесь, рядом. Его слова, которые никто не мог слышать, превращались в истории, жили, дышали. В них бились мысль и желание, они росли, излучали тепло. Но экран, безжизненный, как луна, хранил мёртвое молчание, пряча, словно в лабиринте, слова корицы. Ни монитор, ни скрывавшаяся за ним корица больше ничего не хотели мне сказать».